Эпилог. Море шумело прибоем, разлеталось солеными каплями, взбивалось пушистой белой пеной. По яркому голубому небу плыли плоские облака, перемежку с черными птицами. Я сидела в глубоком плетеном кресле, за спиной возвышался большой трехэтажный особняк. В него мы перебрались несколько лет назад со всей прислугой обоих родов, а впереди раскинулось лазурное море. Потягивая через соломинку прохладный напиток, Я рассматривала уже знакомую татуировку на левом запястье и улыбалась. В воспоминании ворвалась наша вторая свадьба, которая по пышности и убранству затыкала первую за пояс. Рэймонд занялся этим лично, арендовал часть городского парка, собственно, лично наложил все необходимые заклинания, разослал пригласительные, договорился со жрицами, сделал все, чтобы этот праздник отложился в наших воспоминаниях и памяти соседей до да гостей». Слово, мне нужно было только заказать новое платье и прибыть к нужному часу на церемонию, а потом принимать комплименты, поздравления и радоваться тому, что мой супруг настолько основательно подошел к подготовке, что даже если захочешь, не придерешься. Рассмеявшись себе под нос, я отставил высокий бокал на столик, вкопанный в песок рядом с креслом, и потянулась за деревянной планшеткой, к которой были приколоты несколько листов бумаги. На верхнем был нечеткий набросок короткого атласного платья с хвостом, вытекающим из огромного банта. Я уже третий раз перерисовывала верх наряда и не могла решить, что именно подойдет ему больше. А эскизы платьев этого сезона нужно было закончить к концу недели, иначе дом имени Руми Риордан потерпит крах и окажется дальше всех остальных домов мод. Я вздохнула, в четвертый раз отложила грифель и устремила свой взгляд на море. «Чего грустишь?» Рэймонд шел в мою сторону медленно, взрываясь босыми ногами в белоснежный песок. Просторная рубаха развивалась на нем белым пятном, хлопала на ветру, как парус. Кто-то умудрился обидеть мою дорогую супругу. Кого приказать скормить морским драконом? Мою забывчивость, вздохнула я, дождалась, пока муж присядет на подлокотник моего кресла и прислонилась к нему спиной. К концу недели надо сдать 107 эскизов. Или мода этого сезона пройдет мимо нашего дома? Твоего. Он легко щелкнул меня по носу. Единственное, что только твое, это дом-мод. Спасибо, что разделил со мной эту тягость, милый. Фыркнула я, блаженствуя от его рук, которые перебирали пряди волос. Со стороны поместья раздался счастливый виск. Не даже открывать глаза и поворачиваться не надо было, чтобы понять, что происходило. А происходило именно то... из-за чего мы перебрались по месту на юге у моря, подальше от большого города и суеты столицы. «Руми, взгляни!» — со смехом в голосе попросил Реймонд. «Ясное дело, для него это было в новинку. Моего супруга не было целых полгода. Пропадал то на одном задании, потом следом на втором, и вот, наконец, вернулся в родные стены. Потому наблюдать за догонялками Агаты и Альмы ему было в радость». Я же видела это каждый день и, честно говоря, уже готова была отшлепать обеих. В поле зрения с визгом ворвалась невысокая темноволосая девочка с яркими зелеными глазами. Она высоко сдирала ноги, придерживала юбку, светло-желтого платья пищала. А за ней, рассекая грудью зависший в воздухе песок, неслась огромная черная виверна, хищно расставив крылья и повизгивая на манер добычи. «Мама, папа!» Альма резко сменила сторону, в которую вбежала, и кинулась к нам. «Мы такую игру придумали?» Я тихо вздохнула, наблюдая за тем, как, не добежав к нам каких-то три метра, дочка упала на песок. Агата нагнала ее, укоризненно зашипела, а после аккуратно подняла за воротник и поставила на ноги. «Спасибо!» Альма погладила виверну по лапе, задрала голову, заглянула в янтарные глаза и улыбнулась. «Так что за игру вы там придумали?» Рэймонд напомнил о себе вопросом, приобнял меня за плечи. «Ой, папа, слушай!» Папа слушал внимательно, кивал в нужных моментах и время от времени гладил восьмилетнюю дочурку по волосам. Нашу дочь, которая родилась в безопасном мире, где ей ничего не будет угрожать. А я молила Мельхому, чтобы в один из дней пламя ее магии не окрасилось в синий, Я не желала своей дочери нести это бремя, и надеялась, что от меня дар ей не передался. Засмотревшись на море, я не сразу заметила шевеление у стола, а когда заметила, было уже поздно. Виверна, доходящая в высоту три с половиной метра, хрустела деревянной планшеткой, на которой было около двадцати готовых эскизов и несколько набросков. «Агата!» – простонала я, прекрасно понимая, что все пропало. «Да что бы у тебя ни случилось!» Виверна закатила глаза – и выплюнул на песок пожеванную стопку бумаги, а Рэймонд с Альмой рассмеялись, заглушая шум моря. почему тем им показалось смешным то, что мой успех в этом сезоне сожрала около дракониха. «Я помогу тебе нарисовать новые», — пообещал любимый, отмечая, как я поникла и поцеловал макушку. «Спасибо». Я уткнулась носом ему в грудь, погладила по голове дочку, которая замерла рядом. понимая, что их игра закончилась нехорошо, а потом повернулась к Агате. «А ну иди сюда, сейчас я тебе покажу, как надо в догонялки играть». Виверна в первое мгновение не поняла, потом пискнула и, как маленькая, кинулась к поместью. А я гналась за этой засранкой с диким хохотом и надеялась, что прислуга после посмотренной сцены не решит уволиться. Агата я все же догнала, но, скорее всего, она просто поддалась». А вечером, отправив Альму спать, мы лежали с Реймондом на мягкой тканевой подстилке, смотрели на загорающиеся звезды и любили друг друга. О чем задумалась? Он обнял меня, прижимая к себе. «Ты сегодня необычайно грустна». «О том, что могло бы быть, если бы мы побоялись пойти против правил?» выдохнула я, наслаждаясь жаром его кожи. «Глупости. Как можно бояться бороться за свое счастье?» Он привычно усмехнулся, особенно когда она смотрит на тебя таким пронзительным взглядом янтарных глаз. Его ответ перерезал веревку груза, который душил меня последние несколько дней, а руки отвлекли от мыслей. Сейчас были только мы и то чувство, что связало наше сердца, Крепко и до приятной боли сильно. Конец.